территория ордена база латинская америка четверг 20 2512 судя по голосу Леон не вполне трезв но в целом адекватен влад ты параноик зато пока еще живой невеселый смешок это да пока но если твоя паранойя права думаешь пара крепких ребят тебя сумеет выдернуть нет конечно если права моя параноя При паре даже не очень крепких ребят с корочками твоей службы меня вообще трогать не будут. Возможно, попробуют потом, но по поведению Рекара с подчиненными в ключевой момент станет понятен расклад. На открытый конфликт с твоим отделом они не пойдут, а большего и не требуется. Интересно, что ты знаешь о моем отделе? На что я честно отвечаю. Только то, что ты одним звонком можешь ставить буквы ЗЮ неподотчетных тебе патрульных лейтенантов и посылать в пешее эротическое турне агентов Орденского СБ. Экспертку быть твою. Этак и, и я могу сказать, что ты одним звонком можешь организовывать этим самым агентам битую морду. Или пулю в затылок. А что, где-то так и есть, но зазнаваться не стоит. Ладно, всем на КПП. Спасибо, с меня причитается. Это уж само собой. Соглашается ли он? Вешаю трубку. Сара прижимается ко мне. А может, всё-таки не будешь лезть, куда не нужно?» «Ты, конечно, права, со всех сторон, кроме одной. Если б точно знал, что не нужно, другое дело. А так у меня только паранойя и есть. Один раз она мне уже обеспечила весёлое утро, как раз в ту субботу, помнишь?» «Помню», — вздрагивает барышня. «А ты помнишь, что если бы не твоя паранойя, то я оказалась бы в том поезде без тебя? И что бы тогда случилось? Вот поэтому, родная, я завтра и еду на Европу». Паранойя не всегда подсказывает мне верное решение. Зато порой помогает попасть как раз в нужное место. Сара вздыхает. Мне это не нравится. Мне тоже. Но такая, видать, работа у выездного эксперта.